Другой вопрос, каким образом спасся Свинельд? Во-первых, мы знаем, каким бесчестием покрывался дружинник, оставивший своего вождя в битве, переживший его и отдавший тело его на поругание врагам. Этому бесчестию наиболее подвергались самые храбрейшие, то есть самые приближенные к вождю князю. А кто был ближе Свинельда к Святославу? Дружина обещала Святославу, что где ляжет его голова, там и они все головы свои сложат. Дружина, не знавшая страха среди многочисленных полчищ греческих, дрогнула перед печенегами. И неужели Свинельт не постыдился бежать с поля, не захотел лечь с своим князем? Во-вторых, каким образом он мог спастись? Мы знаем, как затруднительны бывали переходы русских через пороги, когда они принуждены бывали тащить на себе лодки и обороняться от врагов. И при такой малочисленности святославовой дружины трудно, чтобы главный по князи вождь мог спастись от тучи облегавших варваров. Для решения этих вопросов мы должны обратить внимание на характер и положение святослава, как они выставлены в предании. Святослав завоевал Болгарию и остался там жить. Вызванный оттуда вестью об опасности своего семейства, нехотя поехал в Русь. Здесь едва дождался смерти матери, отдал волости сыновьям и отправился навсегда в Болгарию, свою страну. Но теперь он принужден снова ее оставить и возвратиться в Русь, от которой уже отрекся, где уже княжили его сыновья» в каком отношении он находился к ним, особенно к старшему Ярополку, сидевшему в Киеве. Во всяком случае, ему необходимо было лишить последнего данной ему власти и занять его место. Притом, как должны были смотреть на него киевляне, которые и прежде упрекали его за то, что он отрекся от Руси? Теперь он потерял ту страну, для которой пренебрег Русью, и пришел беглецом в родную землю. Естественно, что такое положение должно было быть для Святослава нестерпимо. Неудивительно, что ему не хотелось возвратиться в Киев, и он остался зимовать в Белобережье, послав Свенельда степью в Русь, чтобы тот привел ему оттуда побольше дружины, с которой можно было бы снова выступить против болгары-греков, что он именно и обещал сделать перед отъездом из Болгарии. Но Свинельд волею или неволею мешкал на Руси, а голод не позволял Святославу медлить более в Белобережье. Идти в обход степью было нельзя, кони были все съедены. По необходимости должно было плыть Днепром через пороги, где ждали печенеги. Что Святослав сам отправил Свинельда степью в Киев, об этом свидетельствует Иоакимова летопись. Таковы предания о деятельности и смерти Святослава. Олег и Ольга соединены в предании одним характером. Оба представляются нарядниками земли, мудрыми вещами. Игорь между ними является воином неотважным, князем недеятельным, вождем дружины коростолюбивым. Святослав представлен образцом воина, и только воина, который своей отборную дружиною покинул русскую землю для подвигов отдаленных, славных для него и бесполезных для родной земли. Эти отношения Святослава к Руси предание выставило в речах послов киевских, отправленных к Святославу в Болгарию. Можно сказать, что Святослав никогда не имел на Руси значения князя. Сначала это значение имела его мать Ольга, потом сыновья его. Утверждения Святослава в Болгарии, успехи его в войне с греками могли иметь важные следствия для новорожденной Руси. Но историк не имеет права рассуждать о том, что могло быть. Он имеет право только сказать, что неудача Святославова проистекла от недостаточности его средств, от того, что он оторвался от Руси, действовал только с одной отборной дружиною, а не устремил на Грецию соединенные силы всех племен подвластных Руси. Только в последнем случае предприятие Святослава могло иметь важное, решительное влияние на судьбы Восточной Европы. Олег и Ольга, предания, действуют преимущественно хитростью и перехитряют самих греков. Святослав отличается поведением противоположным. Он не нападает на врагов хитростью, но посылает сказать им «иду на вас». И когда однажды он вздумал было схитрить с греками, то его неловкая хитрость обратилась во вред ему самому.